Совсем стемнело, задувал резкий декабрьский ветер. Сонни без боязни наступил во мрак. Все восемь домов полукольце парковой аллеи принадлежали Дону Корлеоне. Два первых дома при въезде снимали верные люди Корлеоне с семьями. Первые этажи были сданы холостякам, тоже своим людям. Из шести остальных домов, завершающих полукруг, в одном жил Том хейген в другом Сонни, в третьем, самом скромном и маленьком, Дон Корлеоне. Три последних дома Дон бесплатно предоставил друзьям, которые отслужили свое. В случае надобности они бы съехали по первому требованию. Безобидный пятачок в парке на самом деле был неприступен как крепость. На каждом из восьми домов стоял прожектор. Все вокруг было залито светом, не затаиться, не спрятаться. Сонни перешел на другую сторону и открыл своим ключом дверь отцовского дома. Он крикнул. «Ма, ты где?» Его мать вышла из кухни, за ней тянулся аромат жарящихся перцев. Не дав ей сказать ни слова, Сонни взял ее за руку и усадил на стул. «Мне сейчас звонили», — сказал он. «Ты только не волнуйся. Папа в больнице, он ранен. Одевайся, поедешь к нему. Сейчас тебе подадут машину. Ладно, ма». Мать взглянула на него в упор. «В него стреляли?» она говорила по-итальянски. Соня кивнул. Его мать на мгновение набожно склонила голову и вернулась на кухню. Соня пошел за ней. Он смотрел, как она тушит газ, снимает с плиты сковороду с недожаренным перцем, как выходит из кухни и поднимается по лестнице в спальню. Потом прошел большую угловую комнату, отцовский кабинет, отомкнул ящик секретера и вынул телефонный аппарат. Это был личный телефон Дона Корлеоне, записанный на вымышленное имя по вымышленному адресу. В первую очередь Сони позвонил Люке Брази. Там не отвечали. Тогда он позвонил в Бруклин, человеку, беззаветно преданному Дону Корлеоне, второму Капорежиме. «Тессио». Сони сказал ему, что случилось, и дал распоряжение отобрать полсотни самых надежных людей. Пусть он часть из них пошли пошлет охранять больницу, часть суда, в Лонг-Бич. Есть работа. — Клеменце тоже выбыл? — спросил Тессио. — Я пока не хочу использовать людей Клеменце, — ответил Сонни. Тессио понял с полуслова, помолчал, потом сказал. — Ты извини меня, Сонни. Я с тобой говорю, как говорил бы твой отец. Не теряй голову. Я не верю, что Клеменце способен продать. — Что ж, спасибо, — сказал Сонни. «Я тоже не верю, но осторожность прежде всего. Правильно?» «Правильно», — согласился Тессио. «Вот что еще», — сказал Сонни. «У нас ведь Майкл в Ханновере, в университете. Пошли за ним кого-нибудь из наших людей в Бостоне. Пусть его доставят сюда. Посидит с нами, пока шум не утихнет. Я ему позвоню, предупрежу. Тоже на всякий случай, мало ли что». «Ладно», — сказал Тессио. «Сейчас управлюсь и приеду. Ребят моих знаешь в лицо?» «Узнаю», — ответил Сонни и положил трубку. Он подошел к маленькому стенному сейфу и открыл его. Вынул синюю кожаную книжечку с алфавитом, открыл ее и листал, пока не наткнулся на то, что искал. арай Фаррелл. 5000 долларов к Рождеству. Рядом был номер телефона». Сонни набрал его, спросил. «Это Фаррелл?» В трубке послышалось «я». «Говорит Сантина Корлеона», — сказал Сонни. «У меня к вам срочная просьба. Проверьте два телефона, кому звонили оттуда и кто звонил туда за последние три месяца». Он продиктовал Фаррелу домашние телефоны Поле Гатта и Клеменци. «Очень важно», — закончил он. «Если узнаете сегодня, то будет вам лишний повод повеселиться на Рождество». «Теперь думать и думать. Но прежде нужно было еще раз позвонить люки Брази. Снова никого. Подозрительно».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 Но Солодца никогда не посмел бы посягнуть на них, если бы за ним не стоял, по крайней мере, один из пяти самых крупных семейных кланов Нью-Йорка. Скорее всего, Таталия. Значит, либо война, либо полная капитуляция на условиях Солодца. Соня мрачно усмехнулся. Коварный турок все рассчитал. Но ему не повезло. Да он жив. Значит, предстоит война. Имея в резерве люк Брази, связи и мощь семейства Корлеона, можно точно предвидеть, чем она закончится. Соня вновь тревога. Где же все-таки люк Брази?